«Васька, нафига ты трубки бросаешь? Что случилось?» «Я не знаю». «Тогда че психуешь?» Гулька легко определила состояние подруги. «Папа сегодня хазовского отца видел». «Ну и что? Я его два раза в неделю по телевизору вижу. Жив-здоров, хорошо выглядит, галстуки все время меняет, стрижка модная. Я даже подумала, не появился ли кто-нибудь у мужика». «А вот и нет». Печально проронила Василиса и посмотрела на себя в зеркало. Отсутствие пяти килограммов на лицо, точнее на лице. Оно стало уже и как-то тусклее. «Чего нет?» Бектимирова устала расшифровывать ладовские реплики. «Не появился?» Вопрос неприятно резанул у на уши. Откуда она знает, появился или не появился? Дело в другом. меня не так давно Юлька просила к нему сходить, а я так и не собралась. А тут папа говорит, Андрей Саныч плохо выглядит, вроде даже болеет. В общем, точно не знаю, но как-то не так. Может, навести мэра? Я подумаю. Пообещала Гулька и отключилась, чтобы объявиться ровно через минуту. Короче так, заезжаю за тобой. Сразу предупреждаю, я с девками. Ведь семеров на дежурстве оставить не с кем. Это раньше мы с тобой жили, можно было тете Гале подкинуть. А теперь все, лофа закончилась, двоих никто не берет. Поэтому туда и сюда, потому что у них отбой ровно 21.00. По-другому не получится. Идет? Идет. Ладова была на все согласна, лишь бы не откладывать визит к Хазову в долгий ящик. И предупреждаю, будь у подъезда ровно через 15 минут. Если опоздаешь, не жду ни секунды, разворачиваюсь и уезжаю. Заметив, как заметалась дочь по квартире, Галина Семеновна насторожилась. И куда ты собираешься на ночь глядя? «Сейчас Кулька подъедет, слетаем к Андрею Санычу и обратно». «Зачем?» — голос старшей ладовой стал строгим. «Навестим. Вдруг, правда, человек болеет». «И кто это навещает с пустыми руками?» — появился в проходе Юрий Васильевич, держа в руках бутылку водки. «Вот!» — он постучал пальцем по голубому стеклу и тоже пошел к дверям. «Я с вами». «Я тоже!» объявила Галина Семеновна и ринулась к холодильнику, чтобы достать оттуда кастрюлю с тушеным мясом, которую она благородно собиралась презентовать больному. «Пусть чего-нибудь домашненького поест и переоденься давай!» Старшая Ладова смирила дочь взглядом. «А то вся жованная, как будто в доме утюга нет!» Василиса посмотрела на часы и, поняв, что на переодевание времени нет, с точностью снайпера вставила ноги в туфли и заявила. «Сойдет для сельской местности!» Когда Гулька увидела Ладовых возле подъезда, она рассмеялась в голос, чем привела своих девчонок в восторг. «А вот и мы!» Елейным голосом пропищала Галина Семеновна и уселась на первое сиденье, даже не подумав, что, наверное, у подруг могли бы быть другие планы. «Чего стоим? Кого ждем?» – прикрикнула она на своих и хлопнула дверцей. «Какая же ты молодец!» – с уважением посмотрела старшая Ладова на Гульнас, уверенно державшую роль. Водишь и не боишься. Не то, что наша. Снова захотелось посетовать ей, но Галина Семеновна вспомнила, что наша рядом и уставилась сквозь стекло на усевшихся на лавочке возле подъезда соседей. На побывку едет молодой моряк. Грудь его в медалях, ленты в якорях. Пробела гулька и силой нажала на клаксон, отчего усевшиеся на скамейке подскочили на своих местах. «Поехали!» «Поехали! Поехали!» Подхватили девчонки и попытались встать между креслами, но тут же были водворены обратно строгим окриком матери. «Ну-ка, на место! Быстро!» С выражением разочарования на личиках девочки влезли обратно на сиденье и надулись. «Перелезай ко мне!» прошептала Василиса старшей резиде. «А ты ко мне!» Поманил к себе младший Юрий Васильевич, и та, застеснявшись, прижалась к Василисе и прикрыла глаза, как будто ее здесь нет. Уйди! Резада толкнула сестру и обняла предоставившую ей свои коленки тетю Васю. Я тебе сейчас дам, уйди! рявкнула Гулька, периодически бросавшая взгляд в зеркало заднего вида. Такое уйди получишь, что мало не покажется, быстро слезла с Василисой и села рядом. А ты, Рамиля? — поучала она младшую. — Защищайся, а то сразу лапы вверх и губы скривила. Услышав, как молодая мамаша разговаривает со своими дочерьми, старшие Ладовы притихли и всю дорогу уехали молча, понимая, что на фоне Гульнас Фанисовны Бегтимировой выглядят подлинными демократами. — Не пугайтесь, теть Галь! — прошептала Галине Семеновне Гулько. — С ними по-другому нельзя, на шею сядут. А уж если у бабушек с дедушками побудут, то вообще хоть из дома беги. Не девки, а киндер-сюрприз, начиненный взрывчаткой». «Но они же девочки!» — мечтательно пропела старшая Ладова и обернулась назад. «А кто маму не слушает?» Сестры Бексимировы удивленно посмотрели на странную тетю и хором ответили «Ты!» И были правы по-своему. Перед дверью в квартиру Хазовых две малолетних разбойницы притихли и спрятались за материнскую спину. Тогда разношерстную компанию посетителей возглавил Юрий Васильевич, уверенно нажавший на звонок три раза и три раза не услышавший, как тот звонит. «Или никого нет, или звонок не работает. Одно из двух», — объявил он своей команде и отошел в сторону. «Давай, Юра, я попробую». Вызвалась Галина Семеновна и аккуратно постучала в дверь. Эффект был точно такой же. «Никого нет дома?» – удивилась Резыда. «Нет!» – подтвердила ее предположение Гулька и от расстройства пнула роскошную дверь. Девочки сошли ее же за призыв к действию и начали трабанить в дверь мэра ногами. Причем взрослые, огорченные неудачей, не торопились делать им замечания и молча наблюдали за происходящим. Каково же было их удивление, когда дверь наконец-то открылась, и за ней показался взъерошенный Андрей Александрович, судя по всему, благополучно заснувший после работы. — А я открывать не хотел! — заулыбался он и раскрыл девчонкам объятия. — Давай, народ, проходи! — Мы ненадолго! — от лица народа ответила Галина Семеновна, и первая вошла в квартиру. — Раньше, я помню, у вас милиционер у входа стоял, а сейчас все настежь. «Домофон сломался», — объяснил Андрей Александрович. «А милиционера давно убрали, нецелесообразно и недемократично. Пережиток прошлого, так сказать». «А мне нравилось», — шагнула через паругулька, держа за руки обеих девчонок. «Разуваемся», — приказала она им и присела, чтобы развязать шнурки на своих легких туфельках. «Ни в коем случае», — бросился к ней Хазов. «Ну, прям еще». Гульна с мэром не церемонилась. — Рук не жалко. — Да кому они нужны? — А то никому. Подмигнула ему Гулька и все-таки заставила девчонок разуться, потому что в ее вещь мешке, так она назвала свою сумку, всегда была припрятана запасная пара чистой обуви для похода в гости. Наблюдая за тем, как сестры Бектимирова старательно натягивают на себя крохотные башмачки, Хазов почувствовал себя таким несчастным, что предпочел отправиться на кухню где бойкая Галина Семеновна пыталась водрузить на плиту кастрюлю с мясом. «Где у вас рожек-то, Андрей Исаныч? Что-то не найду». «Да я и сам не сразу соображаю, где. Плита новая, в прошлый приезд Юлька заставила поставить, но я практически не пользуюсь. Вон даже инструкцию не могу прочитать до конца». «А как же вы питаетесь?» Удивилась старшая Ладова, обзора которой не ускользнуло то, как Хазов наблюдает за резвящимися в коле Гулькиным девчонками. Завидно? С невероятной точностью определила она состояние Андрея Александровича и, забыв про плиту, стала рядом. Хазов кивнул. И мне завидно. Смотрим мы с отцом на Ваську и думаем. Когда? У Юли, хоть у вашей, какая-то личная жизнь есть. Этот, как его она говорила. Жан, подсказал Хазов. Жан, повторила Галина Семеновна, — а наша-то ведь одна. — Совсем одна, — механически уточнил Андрей Александрович и перевел взгляд на Василису, которая, сидя на полу, тискала гулькиных девчонок, отчего те за листы хохотали. Ну, может, и не совсем. Наверное, был кто-то или есть, но мы с Юрой не видели, домой не приводила. — Василиса очень красивая, — выдохнул Хасов, глядя на то, как девчонки зарываются в ее белых волосах прикладывают их к себе и так и норовят прижаться к груди, особенно маленькая. После этих слов Галина Семеновна посмотрела на Юльгиного отца, как на умальшенного «Вы действительно так считаете, Андрей Александрович?» «Действительно», — подтвердил Хазов. «Я еще когда Юле говорил, у вашей Василисы красота инопланетная, не всякий оценить сможет». «А вы знаете...» Старшая Ладова прониклась к нему чувством материнской благодарности и честно призналась. «Раньше все думали, что она альбинос, даже дразнили. Мы с Юрой так переживали, так переживали. Вот только выйдем куда-нибудь вместе, как сразу спрашивали, а что, ваша девочка альбинос? Только один раз помню, Ваське лет пять или шесть было. В трамвай с ней едем, пустой трамвай, кроме нас парень, и он ей крем-брюле. Я тогда от неожиданности сама застеснялась». А Василиса в меня уткнулась и сквозь волосы на него смотрит. Жениться обещал. Говорит, найду и женюсь. Она долго помнила. Даже кондитером хотела стать. А кондитером почему? Не поворачивая головы в сторону, старший ладовая чуть слышно спросил Андрей Александрович. Потому что крем-брюле. Также чуть слышно ответила Галина Семеновна. И снова посмотрела на свою дочь, показавшуюся ей невероятно красивой. «Ты, Васька, прям Мадонна с младенцем!» — в унисонных мыслям заявила Гулька. «С двумя!» — подыграла ей Василиса и поднялась с паркета. «Да тебе и три, и четыре особого труда не составят. Год работы в детском саду, и готовая мамаша. Дело за малым осталось мужа найти. Прикуси язык!» — вдруг неожиданно огрызнул сладого. И уселась на нижнюю ступеньку винтовой лестницы. Гульнас быстро сообразила, что допустила бестактность, но извиняться не стала, а пошла по квартире с ревизией. «Дядя Андрей!» — окликнула она Хазова. «У вас так чисто, сами справляетесь!» «Ну что ты! Светлана Ивановна приходит, убирается, готовит, рубашки гладит!» «И сколько этой Светлане Ивановне лет?» — усмехнулась Гулька. «А почему тебя это так интересует?» очень спокойно задал встречный вопрос Андрей Александрович. «Да мне бы тоже такая Светлана Ивановна не помешала. Ничего с ними не успеваю. Правда, молодая Светлана Ивановна мне в доме без надобности. Мне бы женщину средних лет, а то и пенсионного возраста». «То есть опытную?» Встряла в разговор Галина Семеновна, которую невероятно заинтересовала фигура неизвестной Светланы Ивановны. «Настолько, тетя Галь, опытную, что не станет укладываться между мной и Биктимировым!» Довольно цинично ответила Гулька и посмотрела на часы. «Чай пить будем?» «Кто чай, а кто кое-что покрепче!» Наконец-то обозначился Юрий Васильевич, все это время пожидавший удобного момента, чтобы приступить к делу. «Вы как, Андрей Саныч?» Поинтересовался он и явил свету главное украшение стола. «Нет, Юрий Васильевич, не могу, не обижайся!» Категорически отказался Хазов. «Завтра аппаратная, с трансляции. да и чувствую я себя как-то подозрительно. Вот здесь жмет!» – показал он на грудь. «То ли сердце, то ли желудок, черт его знает!» «Здесь?» – Галина Семеновна приложила руку к груди. «Здесь!» – ответил Андрей Александрович и поморщился. «Вам нужно сердце проверить!» Походя, бросила Гулька. Не нравитесь вы мне. Под глазами синева, лицо отечное. Сходили бы в свою спецлещебницу для боссов. Там в очереди сидеть не нужно. Сразу под локоток и кардиологу. Боюсь я их, честно признался Хазов. Сейчас присоски свои подключат, иду, и Андрей Саныч, на заслуженный отдых. — А хотите, я с вами схожу? — неожиданно предложила Василиса, пристав со ступеньки. — Тебе нельзя. Пошутила Гулька. Ты же не Светлана Ивановна. Да далась тебе это Светлана Ивановна! рассмеялся Хаза. Ровесница, она моя. Ровесница, понятно? Да, мне-то понятно, расплылась в фихитной улыбке и Гульнас, и собралась было предложить Андрею Санычу повнимательно присмотреться к своей этой ровеснице, но не успела, потому что младшая надула на знаменитый паркетный пол цвета янтаря. Ани! Напугалась Рамиля и заплакала так горько, что все бросились успокаивать малышку, словно договорившись не подпускать мне строгую гульку. «Да ерунда это все!» Разволновавшись, кричал Андрей Александрович и для пущей убедительности плевал на пол с подмоченной репутацией, показывая, что в том, чтобы по паркету разлилась лужа, нет ничего страшного. Его активно поддерживал Юрий Васильевич, всерьез приводя такие доводы, как «Ты думаешь, твоя мама не писалась в гостях?» «Ты, думаешь, взяла и сразу в туалет ходить научилась?» «Скажи-ка нам, мама!» Поддержав мужа, потребовала от отбиктимировать Галена Семеновна и попыталась взять малышку на руки. «Не надо!» Очень спокойно остановила мать Василиса и протянула руки к девочке. Тогда Рамиля бросилась к ней, обняла за коленки, уместив крохотное смуглое личико в узком расстоянии между ними, и замерла. «Иди ко мне!» нагнулась к ней Ладова и взяла ту на руки, чтобы унести от этих шумевшихся взрослых. «Давай поплачем!» После этих слов любовь младшей Бектимировой была Василисе гарантирована, точно так же, как и неподдельный интерес старшей девочки, впервые увидевшей, что еще кто-то, кроме резкой и строгой матери, может определять погоду в доме. «Господи!» – вздохнула Голька, наблюдавшая за тем, как робко двинулась за Василиса ее старшая дочь. — Зачем мне, Светлана Ивановна, когда есть Васька? — Увольняйся, Ладова! — полушутя полусерьезно предложила она подруге. — Будет у тебя микродетский сад. — А как же, Бегтимиров, не боишься? — Подел Гульнас Андрей Александрович и подмигнул Василисе. — Боюсь! — снова вздохнула Гулька. — А что делать? — Я не в его вкусе! — успокоила подругу Ладова. «Не уверен», — подлил масло в огонь Хаза, и тут тоже засобиралась домой. «Мы же еще чай не пили», — расстроился Андрей Александрович, больше всего на свете желавший, чтобы вся эта честная компания не трогалась с места. «Побудьте еще чуть-чуть». «Не могу», — взмолилась Гулька. «У них режим. В девять не лягут, пиши пропало». «А мы их здесь уложим», — не терял надежды Хаза. Ну! «Соглашайся!» «Нет!» — отказалась Бегтимирова, чуть не плача. «Даже не уговаривайте!» «А вы...» — она обернулась к старшим Ладовым. «Если хотите, оставайтесь. Погода хорошая, можно и пешочком. Вам не привыкать. Помните, как мы Вихарева тогда домой отводили? Вообще ночью!» Воспоминания о том июньском вечере всколыхнули в душе Василисиных родителей пережитое ими тогда чувство солидарности поэтому они единодушно отказались составить компанию Хазову и чуть ли не хором заявили. Нет, значит нет. Вместе пришли, вместе и уедем. А я останусь, неожиданно для всех объявила Василиса и подошла к Гульке, чтобы переложить той на руки соснувшую Рамилю. Юра, произнесла тогда Галина Семеновна, возьми малышку, Гуля за рулем. В сторону дочери она даже не посмотрела. Остерегался поднять глаза и старший ладов. Ему вдруг стало странно неловко от того, что его дочь намеревается остаться в гостях у взрослого мужчины. «Я ненадолго», — поспешила успокоить родителей Василиса. «Мы не инспекция по делам несовершеннолетних», — поджала губы Галина Семеновна и решительно направилась к выходу плечом к плечу с супругом. «О как!» — с пониманием дела пробурчала гулька и потолкнула Резаду что-то сказав ей по-татарски. По дороге к дому Ладовой не проронили ни одного слова. Галина Семеновна даже головы не подняла. Так и сидела, автоматически поглаживая по руке старшую дочь Пиктимировых. Наблюдая за ними, в зеркало из заднего вида Гульнас улыбала себе под нос и пыталась представить, чем заняты сейчас Василиса и Хазов. Она не думала ни о чем, что выходила бы за пределы обыкновенного разговора за чаем. Но тем не менее ей казалось, что домой сегодня ее подруга не вернется. То же самое, видимо, мерещилась и надувшейся Галине Семеновне, избегавшей смотреть на растерянного мужа, прижимавшего к груди мирно посапывающую девочку. Наверное, ее соседство несколько компенсировало поднимавшееся в его груди волнение, поэтому он не сводил глаз малышке. Если твоя дочь сегодня не вернется домой, решилась наконец Галена Семеновна, то что будет? Не дала ей договорить Гулька и, ловко завернув Ладовский двор, обернулась к Василисиной матери. — Теть Галь, ей двадцать пятый год, ей замуж пора. Она взрослая женщина, а вы никак не хотите это признать. — Ну не придет она сегодня, и что? Вы не знаете, у кого она осталась? — В том-то и дело, Гулечка. Губы у старшей Ладовы дрогнули. — В том-то и дело, что знаю. Не знала бы, было бы легче. — Правда, Юра? Она беспомощно посмотрела на мужа. — Не знаю я. В сердцах прошипел Ладов и прижал к себе Рамилю с такой силой, что та поморщилась, но не проснулась. Андрей Саныч Юрин ровесник, а ей двадцать четыре. Она ему в дочери годится, — затараторила Галина Семеновна, пытаясь одновременно выпалить все, что думает по этому поводу. Андрей Саныч, на всякий случай, не Юрин ровесник, он старше. И почему я не пойму, вам нужен именно ровесник, объясните. Старшая Ладова молчала, Юрий Васильевич тоже. «Хороший дядя!» – неожиданно проговорила, внимательно наблюдавшая за выражением лиц взрослых старшая дочь Бектимировых. «Какой?» – уточнила Галина Семеновна и посмотрела на мужа. «Андрей!» – вспомнила имя Хазова, девочка, а потом, бросив быстрый взгляд на Юрия Васильевича, покраснев, добавила. «И ты!» «Устами блонденца глаголит истина!» Торжествующе произнесла, готовая расцеловать дочку, Гулька и заторопила Ладовых. «Можете выходить». «А как же...», — хотела сказать Галина Семеновна, кивнув в сторону сопевшей на руках у Ладова девочки. «Да нормально, кладите ее на сиденье, а Резада придержит, чтобы не свалилась». Старшая девочка, неоднократно помогавшая в этом матери, стала и вопросительно посмотрела на Юрия Васильевича. «Едем дальше» объявил Ладов и уставился в окно. Ему не хотелось расставаться с девочкой, не хотелось возвращаться домой, куда сегодня не придет ночевать его дочь. Не хотелось оставаться наедине с Галей, не хотелось и все. «Если вы из-за Рамилюшки, то это не проблема, не первый раз», попробовала их уговорить Гулька. «Поехали», скомандовал Юрий Васильевич и с вызовом посмотрел на жену. «Конечно, поехали», Быстро сориентировалась догадливая Галя, наверное, в тот момент испытавшая те же самые чувства, что и супруг. Прожденное умение улавливать все нюансы человеческого настроения не позволило Гульнасу расстаться с родителями Василиса возле подъезда, и она гостеприимно пригласила их выпить чаю, раз уж у Хазовых это сделать не получилось. «Да ну, Гулечка, неудобно!» – неуверенно отказалась Галина Семеновна. «А чего вам неудобно-то?» Не приняла ее отговорки Бегтимирова. «Я дома одна, Эльсур дежурят. Пока я девчонок укладываю, вы чай огреете. по «По-татарски сухофруктами?» В предвкушение зажмурил салатов, а потом добавил. «А можно я у тебя того выпью?» «Да ради бога!» — рассмеялась Гульнас. «Козылык, суджук, колбасы из конины. В холодильнике. Бар к вашим услугам. Там коньяк, виски, дары благодарных пациентов, что душа пожелает». «Мы со своим», – заверила ее обычно неперемиримая в таких вопросах Галена Семеновна, памятуя о том, что в сумке у нее лежит так и неоприходованная бутылка водки, которую как трофей Юрий Васильевич тащил к Хазову. «Со своим самоваром в Тулу не ездят», – пошутила Гулька, открыла входную дверь и, отдав последнее распоряжение, исчезла, оставив гостей наедине с холодильником и друг с другом. Пока старшая Ладова накрывала на стол, хромсала конскую колбасу, потому что нарезать ее по-человечески у нее не получалось, рассматривала черный несъедобный по виду суджук, Юрий Васильевич внимательно изучал барбек Тимировых, искренне поражаясь его полноте и богатству. «Вот смотри, Галь, что значит татары? Разве у русского ты такое увидишь?» «Русские, Юра, тоже всякие бывают. Не надо людей по себе судить. Это у тебя дома ничего не задерживается». Сколько не выставь, все выпьешь. А у нормальных людей, может, и не так. Ты, Галь, так говоришь, будто я алкоголик. Обиделся Юрий Васильевич и хотел было уже сказать, что дома у него столько припрятано, что мало не покажется. В кладовке, в диване, даже в огромном самоваре. И то заначка. Но вовремя остановился, ибо представил, что произойдет после. Ты, Юра, не алкоголик. Ты, Юр, пьяница. Вздохнула Ладова и села напротив мужа подперев рукой щеку. Хорошая все-таки Гуля хозяйка. А ведь у нее двое детей. Она работает. А посмотри, какой дом чистый. Я специально все тарелки пересмотрела. Блестят. Ни пылиночки, ни сориночки, И наша. А что ваша? Неслышно вошла в кухню Гулька. Будет у вашей свой дом, тогда посмотрите. Даже не знаю, Гулечка. Интонация Галины Семеновны становилась все жалостливее и жалостливее. «Будет ли?» «Ну, если вы так ко всему относиться будете...» «А как? Вот скажи мне, как?» взбунтовалась старшая Ладова. «Что мы с отцом неправильно делаем? Мы, если ты помнишь, между прочим, никогда ничего в Ваське не запрещали. Хочешь, чтоб гости? Пусть гости. Девочки ночевать? Пожалуйста. Разве не так?» «Все так», согласилась с ней «Тогда скажи, что не так». Голос Галины Семеновны зазвучал увереннее. Если б я точно тетя Галь знала, я бы сказала, может, все-таки не давить на нее, пришла, не пришла. Посмотрю я на тебя, моя хорошая, когда твоя дочь домой не явится, усмехнула Сладова, а потом резко закрыла тему, вспомнив, что именно Гулька не понаслышке знает, что значит столкнуться с родительским сопротивлением. Постарели мы с тобой, мать, печально произнес Юрий Васильевич и поднял рюмку, щедро наполненную бектимировским коньяком. «Давайте, девчонки, за вас, за всех!» «Давай, Юра!» Жаром подержала его жена и лихо прокинула в себя все содержимое коньячной рюмки. «Ты это, Галя, осторожнее!» предупредила ее супруг и подмигнул гульки. После третьей рюмки стало ясно, что Галине не пора на воздух. «Спасибо тебе, Гулечка!» парковала она, уже плохо соображая. «Спасибо, что приютила нас, угостила!» «Твой дом?» Громко икнула старшая Ладова. «Это мой дом, а мой — это твой!» «Дядь Юр, может такси вызову?» Предложила Гульнас, чувствуя определенную ответственность перед подругой. «Ни за что!» На отмаш рубанул рукой воздух Ладов и, подхватив жену, покинул гостеприимный дом Виктимировых. И как только за ладовскими родителями закрылась дверь, Гулька метнулась к телефону и сделала то, о чем мечтала весь вечер. Она набрала номер ординаторской, где, по ее предположениям, должен был коротать дежурство Бегтимиров, и замерла. Отсчитав пятнадцатый по счету гудок, она медленно положила трубку на рычаг и пошла умываться, пытаясь справиться с осточертевшими подозрениями о том, где и с кем сейчас Эльсур. «Где угодно!» – успокаивала она себя. «Он травматолог. Сегодня дежурит областная. Не факт, что он вообще выйдет из приемного до утра. Что за пожар на ровном месте?» Впервые Голька завидовала Василисе по-женски, чувствуя наступление особого периода в жизни подруги. Периода, который, наверное, в ее жизни уже не повторится никогда. «И не надо», — ворщала она, укладываясь в постель. «Хочу жить с родить ему мальчика и умереть с мужем вместе и в один день». О том, как хорошо вместе и в один день, говорили между собой и сросшиеся, как сиамские близнецы, старшие Ладовы, неровно шагавшие по полночному городу. Думала об этом же и Андрей Александрович хаза впервые за столько лет возвращавшийся домой без чувства неизбыточной печали, обычно подстерегавший мэра прямо у входа в квартиру. И примерно об этом же смотрела свой сон Василиса. В нем она бежала по теннисной аллее вслед за человеком, о котором она точно знала, что вместе и в один день, но никак не могла догнать. И тогда она стала кричать «Повернись, я тебя не вижу!» но кроме периодически вспыхивающей в глазах красной надписи «Спартак», так ничего и не разглядела. А утром весы показали ей еще минус один килограмм, и ровно к обеду воспитатель старшей группы детского сада номер 69 ощутила острый приступ тоски, которая первоначально списала на дефицит калорий, а потом поняла, что дело в дефиците другого рода. Она соскучилась. «Что мне делать?» Ладова разыскала Бектимирову на работе. «То, что хочется», — лукаво ответила подруге Гулька и измолилась. «Вась, я зашиваюсь. Если хочешь поговорить, давай вечером». «Вечером я не смогу. У меня родительское собрание». «Поставь вопрос на голосование», — отшутилась Бектимирова, а потом сказала серьезно. «Я бы на твоем месте не стала спрашивать у меня совета». «Почему?» — вяло поинтересовалась Василиса. — Потому что я тебе не советчик. Ты же помнишь, как у меня башню сносила. Я ни о ком другом, кроме как о Бегтимирове, вообще думать не могла. — Я тоже не могу, — призналась Ладова и вздохнула, а потом заплакала. — Ты чего там, ревешь? — поразилась Кулька. — Нет. — Василиса тут же вытерла слезы. — А я говорю «да», — быстро пресекла ее вранье Бегтимирова. — Да выдохнула Ладова. «От счастья?» Вопрос подруги показался Василисе безумным, и она повесила трубку. Вернувшись в группу, Ладова обнаружила одиноко стоявшего в одних трусах Женю Щербину. «Василиса Юрьевна!» очень серьезно произнес тот. «А Чебурахина мне спать не дают!» «Не может быть, Женечка!» «Правда, я только начну засыпать?» Пал он исключительно накрывшись головой одеялом. А Танька меня трогает, сообщил Женька и шепотом добавил. И целует. Наверное, ты ей нравишься, очень серьезно предположила Василиса и, взяв мальчика за руку, повела к кровати. Да, искренне удивился поклонник Ладовой. А как же вы? А я тебя жду, как мы и договорились, заверила его Василиса. А Танька? Похоже, Чебурахину ему тоже не хотелось терять. «Ну, это уж ты сам решай», — без доли иронии проговорила Ладова. И, дождавшись, пока Женька уляжется, аккуратно закрыла его с головой одеялом, оставив только маленькую щелочку. «Я подумаю», — по-взрослому пообещал ей Женечка, и, скорчив свирепую физиономию, заявил. «Разрулим». «Отцовские гены». Усмехнулась про себя Ладова и ушла в игровую, готовясь к родительскому собранию. Но вместо того, чтобы составить план своего выступления, она разрисовала лист сердечками, птичками и прочим романтическим хламом. «Как школьница!» – подумала Василиса и перевернула лист в надежде, что сможет собраться с мыслями. Но вместо них на листок вылилась очередная порция рисунков. «Дурдом какой-то!» Расстроила Сладова и стала, не отрываясь, смотреть в окно, за которым полным ходом гуляла собачья свадьба. Детей перекусают, обеспокоилась Василиса Юрьевна, но ровно на секунду, ибо тут же переключилась на собственное состояние. Это неправильно, покачала она головой. Во-первых, он старше меня на 30 с лишним лет. Во-вторых, он Юлькин отец. И в-третьих, он известный человек в городе. И что? Кулькиным голосом прозвучал в ее голове встречный вопрос. «И то!» — попыталась она ответить возникшей в ее сознании Бегтимировой, но не успела, потому что вошла нянечка, принеся с собой запах лорки, и спросила. «Вы меня звали, Василиса Юрьевна?» «Я?» — сдернула свои светлые брови Ладова. «Вы?» — подтвердила нянечка и вытерла влажные руки, а замызганный спереди халат. «Я слышала!» «Господи!» — догадалась Василиса. «Сама с собой разговариваю. «Так что?» — нянька явно торопилась доделать начатое. «Вам показалось!» — заверила ее Ладова и, собрав разрисованные листки, выбралась из-за детского хохломского столика. «Ну ладно тогда!» — пожала плечами недоумевающая нянечка и вернулась к своим занятиям. Перед родительским собранием в группе должно все блестеть, чтобы комар носа не подточил, а то, не дай бог, какая-нибудь дотошная мамаша пойдет с ревизией и где-нибудь пыль обнаружит или мусор. Они ведь любят сразу к заведующей. К ней же направилась и Василиса Юрьевна, как только поняла, что больше не может находиться в замкнутом пространстве группы. И вообще нигде, если это никак не пересекается с местонахождением Андрея Александровича Хазова. «Вы плохо себя чувствуете?» – оживилась заведующая, так и не расставшаяся с подозрениями о том, что ее сотрудница тяжело больна. «В некотором роде», – уклончиво ответила Василиса и присела перед начальницей. «Можно мне несколько дней за свой счет?» «Основание?» «По семейным обстоятельствам. Ладова никак не могла взять толк, чего от нее хочет заведующая». «Вы можете взять больничный, я же вам предлагала!» Перегнулась через стол заведующая и с пристрастием посмотрела на сунувшееся Василиси на лицо. «Вы похудели!» «Я на диете!» — с готовностью признал Сладова, и начальница тут же подумала. «Наверное, желудок или кишечник. Ей никак не хотелось выпускать свою подчиненную из камеры смертников». «Понимаю!» — с таинственным видом проговорила она а потом достала из выдвижного ящика своего стола отсерокопированную брошюру «Рак излечим». «Здесь вы найдете много интересного». Прочитав название, Василиса поплетнела, но отказаться не посмела и взяла книжечку в руки. «Почитайте на досуге», – посоветовала ей заведующая и тактично добавила. «Многим помогает. Стучите, и откроется вам». Перешла она на библейский слог и мысленно попрощалась с сотрудницей, так и не удовлетворив ее просьбу о трех днях за свой счет. «Сволочь!» – прошипела, выйдя от нее, Василиса Юрьевна. И, подойдя к стенду с документацией, засунула брошюру в окошечко из прозрачного пластика, где торчала книга жалоб и предложений. С каждой минутой круг вокруг изнемогавшей от тоски и голода Василисы становился все уже. В нем уже не было места ни старшим Ладовым, ни Бегтимировым, ни воспитанникам старшей группы детского сада номер 69, ни их родителям, так и норовившим влезть с него без приглашения. И пока шло собрание, Ладова все время ловила на себе любопытные взгляды присутствующих и ждала, когда же начнутся вопросы, напрямую не связанные с повесткой дня. «Вы хотите спросить меня, как Женя?» поинтересовалась она у Дмитрия Владимировича Щербина любившего посещать родительские собрания, не в пример его вечно сидевшей в салонах красоты супруги. «Жена просила узнать», – неуверенно промямлил заботливый папаша. «Не собираетесь ли вы увольняться или, может, того?» Он изобразил округлившийся живот. «Декрет?» «Правда, правда!» – засуетились любопытные мамочки за спиной у мужественной очербины. «Вы женщина молодая, не замужем!» Вам нужно личную жизнь устраивать. Покровительственно высебетали, считавшие себя умудренными жизненными опытом молодые женщины. Ну и что? Уставилась на них Василиса, не понимая, чем вызвала такой интерес к ее личной жизни. Как, ну и что? ахнули родительница. На следующий год подготовительная группа. Последняя. Дети вас любят, а вдруг вы раз и оставите их. Нам бы не хотелось. «А обо мне вы не хотите подумать?» Чуть не слетела с языка обычно сдержанная Василиса Юрьевна, но вместо этого она произнесла универсальное. «Я вас понимаю». «И мы вас понимаем», — радостно зачирикали нераспознавшие иронии мамочки и снисходительно добавили. «Конечно, замуж надо». «А кто вам сказал, что я не замужем?» — тихо проговорила Ладова, не отводя глаз от родительских лиц. «Да?» Удивился Щерпина, но тут же получил бок локтем от одной из родительниц. «Да!» – гордо ответила Василиса и захлопнула блокнот, в котором по ходу собрания делала кое-какие пометки. «Но мы можем попросить вас, чтобы выдавили наших детей до конца!» – взмолилась мать Танечки Чебурахиной. «Время покажет!» – таинственно улыбнулась Ладова и, объявив, что ее рабочий день подошел к концу, начала собираться домой. В отличие от нее, родители старшей группы расходиться не спешили. Они просто поменяли место дислокации и, столпившись у входа в детский сад, разгоряченно начали обсуждать коварство Василесы Юрьевны, никак не желавшей входить в их положение. «А ведь мы на нее рассчитывали!» Возмущались родители и грозились написать жалобу. «Пусть думают, кого на работу принимают, и ведь главное в нашу группу!» Больше всех возмущался почувствовавший себя преданным Дмитрий Владимирович Щербина, во всех смыслах возлагавший большие надежды на Василису Юрьевну. Признаваться в них он, разумеется, не торопился, но выйти на городскую администрацию обещал. «Я домой дойду! грозился Щербина, устрашающий позвякивая ключами от машины, и бросал нетерпеливые взоры на детсадовские двери, откуда все никак не желало выходить к народу Василиса Ужасная. «И правильно!» И единодушно поддерживали его взволнованные мамочки, даже не предполагая, как близок к ним был в данный момент глава города, машина которого уже добрых полчаса стояла за воротами детского сада номер 69. Ладова узнала бы ее из тысячи других, и не потому, что помнила номер или цвет, а потому что безошибочно закрытыми глазами могла определить, кто в ней находится. Впервые в жизни Василиса не боялась разочароваться ибо знала, что как только она подойдет к этой знаменитой на весь город серебристой Волги, ее задняя дверца откроется автоматически. Ступая на полусогнутых, словно по воздуху, Ладова молча прошла сквозь толпу разинувших рты родителей и, не помня себя, двинулась к воротам детского сада, за которыми ее приветствовала открытая дверца машина Андрея Александровича Хазова. Круг замкнулся. Дальше, уверяла Василиса, произошло то, что произошло. «Потому что так должно было произойти», — объяснила она Гульке, ловившей каждое слово подруге с таким выражением лица, словно в телевизоре пропало изображение, и последнюю серию душещипательного сериала оставалось воспринимать только через один единственный канал информации — слуховой. Ладова не торопилась делиться подробностями, да Гульнаса не требовала, потому что до сих пор не забыла тех минут слачайшего одиночества, которые давались ей в юности на то, чтобы прокрутить в голове все мельчайшие подробности, начиная от неосознанного брошенного слова и заканчивая легким прикосновением. И его, этого легкого прикосновения, было достаточно для того, чтобы тело содрогнулось, словно от мощного электрического разряда, и тебя обдало жаром. Что же тогда говорить о той части отношений между мужчиной и женщиной, переживать которую можно было снова и снова, даже в отсутствии партнера, просто закрыв глаза? И потому, как замолкала Василиса, растерянно глядя куда-то внутрь себя, и потом долго искала нужное слово, Кулька понимала, что теперь на ладовской орбите вращается один-единственный электрон. Она даже знала его имя, но не произносила его вслух, тактично выжидая время, когда ее выпорхнувшая из реальности Васька объявит его сама. Аналогичную выжидательную позицию заняли и старшие ладовы, молча приглядывавшиеся всякий раз, когда вечером за их дочерью захлопывалась входная дверь. «Как в гостинице?» – задыхала Галина Семеновна и виновато смотрела на мужа. «Бывает и хуже», – как мог успокаивал жену Юрий Васильевич, а сам в это время гнал прочь мысли о том, что происходит между его драгоценной Васькой и ненавистным теперь Хазовым. «Бывает», – соглашалась с ним его Галя, но на разговор с дочерью не отваживалась. «Тогда скажу я». Грозил Саладов, но тоже никак не мог осмелиться, потому что как только Василиса оказывалась дома, она присаживалась к отцу поближе и, положив голову тому на плечо, тихо говорила о чем-то совершенно незначительном, обыденном. Правда, делала она это так, что у Юрия Васильевича возникало ощущение полного умиротворения. Лексического запаса старшего Ладова не хватало для того, чтобы объяснить это состояние, поэтому он неосознанно потирал себе грудь и громко вздыхал, пугая Василису. «У тебя что-то болит, пап?» полновалась она и заглядывала ему в глаза. «Нет!» Старательно тряс головой Ладов, стесняясь смотреть в лицо Василисе, потому что представлял, что тот чужой, наверное, вот так же смотрят, а потом целует, всюду целуют его девочку. «Тогда почему ты так дышишь?» Спокойно интересовалась младшая Ладова и, поправив волосы, снова укладывала голову к отцу на плечо и, не отрываясь смотрела в одну точку перед собой. «Курить надо бросать!» – путал следы Юрий Васильевич и пытался понять, куда направлен взгляд Василиса. «Бросай, пап!» – Роняла та, и горло Ладова подкатывал комок, потому что он ощущал себя рядом с дочерью стариком, в жизни которого уже никогда не будет ничего подобного тому, что происходит сейчас с ней. Поэтому он тихо завидовал и боялся себе в этом признаться, чтобы даже мысленно не спугнуть дочки на счастье. «Сказал?» Требовала потом отчета Галена Семеновна, продолжавшая изображать из себя все понимающую мамашу, лишенную предрассудков. «Нет», — огрызался Юрий Васильевич, в очередной раз не справившись с поставленной задачей. «Почему?» — ждала объяснение старшая Ладова, измученная этой неопределенностью. «Почему она нам ничего не говорит?» И, выдержав Галина Семеновна, позвонила Гульке. «А что вы хотите от нее услышать?» «Я хочу знать, где ночует моя дочь». «Я могу вам продиктовать адрес». с скороговоркой проговорила название улицы, номер дома и квартиры, где последние три недели проводила свои ночи ее подруга. «Я хочу, чтобы она мне сама об этом сказала», – расплакалась Галина Семеновна. «Неужели я не заслужила?» «Теть Галь», – успокоила Лада Гулька. «Конечно, и вы, и дядь Юру это заслужили. Но что я могу поделать?» «Поговори с ней», — Склипова попросила ее Галина Семеновна. «Пожалуйста». «Поговорю», — опрометчиво пообещала Бектимирова и тут же пожалела об этом. Сначала Гульнаса ждала, что Ладова объявится сама. Подруги перезванивались довольно часто, но в этот раз Василиса не подавала никаких признаков жизни. «Чует кошка, чье мясо съела». Усмехнулась Кулька и набрала номер Хазова. Трубку снял Андрей Александрович. «Андрей Саныч, я вас приветствую!» Заварковала Бектимирова. «Удобно говорить?» «Удобно, Гулечка!» Заверил ее Хазов, и голос его прозвучал абсолютно спокойно. «Я вот по какому поводу?» Застрекотала Гульнас и быстро перешла к делу. «Андрей Саныч, извините, но я все знаю». «Что?» Вопрос Хазова поставил ее в тупик. Как что? воскликнула Гулька. Вы и Васька. Ну, no. Андрей Саныч, гульна стушевалась. Скажите ей, чтобы она поговорила с родителями, они волнуются. По какому поводу? Хладнокровно поинтересовался Хаза. От этих слов Юлькиного отца Бектимирова оторопела, а потом взорвалась. «Блин, Андрей Саныч, я вас, конечно, очень уважаю, но так тоже нельзя». «Как?» «Вот так, как вы с Васькой. Я, конечно, понимаю, любовь, страсть, все такое, но родители-то в чем провинились? Как-то это странно, вам не кажется, каждый вечер уходить ночевать к любовнику и при этом ни слова не говорить самым близким людям?» «Я и не любовник, Гуля», – поправил ее Андрей Александрович. «Я и муж». Впервые Бектимирова не нашла, что ответить, и просто молчала, прижав трубку к уху. «Спасибо за звонок, я тебя услышал», — коротко бросил Хазов и нажал на рычаг. «Голька!» — безошибочно определила спустившаяся сверху Василиса и уселась на последней ступеньке винтовой лестницы. «Как Аня?» — подумал Андрей Александрович, испытывая странное чувство повторения пройденного. «Почему ты на меня так смотришь?» Не вставая с места, спросила Василиса и откинула волосы назад, чтобы не закрывали глаза. «Как?» Хазов знал, что «да» скажет дальше, потому что тот же самый вопрос задавала ему Юлька, когда, сидя на этом же месте, наблюдала за отцом из-под своей челки на пол лица. «Как будто сквозь. Я не понимаю, как это. Андрею Александровичу хотелось присесть рядом». Но вдвоем на этой ступеньке они бы просто не поместились. И тогда он опустился на колени перед Василицей. «Как будто не видишь». «Ну что ты?» – замотал головы Хаза. «Только на тебя я смотрю». «Ты меня сравниваешь?» Она имела в виду его покойную жену. «Сравниваю», – честно признался Андрей Александрович и потянул Василису на себя. «А ты меня ни с кем не сравниваешь?» «Нет», — покачала головой Ладова и опустилась на пол рядом с Хазовым. «Я тебя узнаю. У меня такое чувство, как будто я тебя знаю сто лет». «А ты меня и знаешь сто лет. Я в том роддоме, где ты родилась, между прочим, ленточку перерезал. Первая комсомольская стройка в городе была, молодежный микрорайон». «Это какой год был?» второй, по-моему», — наморщил лоб Андрей Александрович. Меня еще не было. Это ты думаешь, что тебя не было? Притянул ее к себе Хаза. Я уже знал и ждал тебя. Сама же говори, что меня узнала. Я не узнала. Еле слышно поправила его Василиса. Я узнаю. Кстати, ты убрал фотографии Юлины мамы. Сказать своей жены у Ладова не поворачивался язык. Ты чувствуешь себя виноватым? Нет, не чувствую. «Я их не убрал», – печально усмехнулся Андрей Александрович. «Я их переселел в Юлькину комнату». «Ты не хочешь, чтобы она нас видела?» – догадалась Василиса. «Не хочу». «А я вот чувствую себя виноватой», – неожиданно признала Сладова и отвернулась к окну. «Перед кем?» – удивился Хазов и снова потянул ее на себя, чтобы ни на секунду не разделяться. Подожди! Высвободилась Василиса и легко постучала себя по губам, словно решалась, сказать или не сказать. «Я не знаю, как смотреть в глаза Юльке». «Кому?» – опешил он. «Юльке? Мои Юльки. «Это и моя Юлька!» – Владова явно волновалась. «Я ей, кстати, вообще обещала за тобой присматривать». «Так ты и присматриваешь!» Андрей Александрович снова потянулся к Василисе. Благодаря тебе я в полном порядке. Можешь проверить. Хаза взял руку Ладовы, но та тут же ее одернула. Ты со мной спишь? Нет. Я тебя люблю. Как-то очень серьезно исправил Василису Андрей Александрович. И, пользуясь ее растерянностью, наконец-то обнял. И, между прочим, наша с тобой Юлька об этом знает. Знает? Вырываясь из хазовских объятий, выдохнула Ладова. И тут же прикусила губу. «Знает», — улыбаясь, подтвердил Андрей Александрович. «Давно?» «В принципе, да, давно. Но мы же всего...» Василиса мучительно пыталась определить сколько, но от волнения совсем растерялась. «Даже не месяц. Чувства не зарождаются в постели, девочка». «А где?» — спросила глупая Ладова. «Там». Хазов показал глазами на потолок, и Василиса заплакала. Позже Юлька признается, что давно догадывалась о возможности такого развития событий, ибо очень уж странно отец о тебе спрашивал. «Как?» Хотелось знать Ладовой, но Хазова таинственно улыбалась и рассказывала подруге только то, что считала нужным. «Я тогда точно помню, ему сказала, что не знаю, конечно, какие чувства буду испытывать в реальности». Может быть, ревность, может быть, радость. Не знаю, честно, но теоретически, подчеркиваю, теоретически, вполне допускаю целесообразность этих отношений. Так и сказала? Так и сказала. Потому что ты, Василиса, не обижайся, временами полная дура, которую всяк обидеть норовит. А с отцом ты бы, наконец, почувствовала себя полноценной женщиной. Я же помню, как он к маме моей относился. Дай бог всякому. Так вот. И еще тогда я ему сказала, что в сущности вы друг другу подходите. — А он? — Латовый хотела знать правду. — А он? — переспрашивала ее Юлька. — А он сказал, что теоретически это возможно, а там как карта ляжет. — То есть ты его благословила? — улыбалась Василиса. — Не его, а тебя в первую очередь. Его отдавать, пусть даже близкой подруге, мне было жалко, отец все-таки. Насупившись, призналась Казова и, прижавшись к Кладовой, пошутила. Знаешь, каково это учиться в одном классе с мачехой? Впрочем, в тот момент Василисе было не до шуток. Они никак не могли допустить даже мысли о благополучном исходе сложившейся ситуации, которую всерьез продолжала считать пикантной и исключительной. Хотя, казалось бы, кому как не ей понимать, что в определенный момент ни возраст, ни родство, ни дружественные либо враждебные связи не имеет никакого значения. Достаточно было вспомнить Кулькиных родителей, историю младших Бектимировых, многочисленные литературные произведения и кинофильмы с похожим сюжетом. Но так уж устроен человек, что преувеличивает значимость собственного опыта, считая его единственным и неповторимым. И Василиса Ладова в этом смысле не была исключением и не доверяла никому, в том числе и Андрею Александровичу, измученному двусмысленностью собственного положения. Почему мы не можем пригласить к себе твоих родителей и объявить, что решили жить вместе?» Пытал он Василису, не понимая природы ее сопротивления, обычному сценарию вступления в брак. «Твоя гулька права, это ханженство». «Ханженством это было бы, если бы я оставалась ночевать дома и делала вид, что я до сих пор девственница. К тому же все знают, где я». «Как ты не понимаешь, знать мало». Для любых родителей важно быть включенными в жизнь детей, а ты своим молчанием словно игнорируешь их священное право и заставляешь меня это делать вместе с тобой. Ничего я не игнорирую, — разозлилась Ладова. Я просто хочу насладиться тем, что имею, потому что не знаю, как долго это продлится. То есть ты не уверена во мне, так? Жестко произнес Хазов. Василиса молча кивнула. И что я должен сделать? Ладова пожала плечами. Мне 60 лет, из них почти 13, я вдовец. И я принципиально не клянусь вечной любви, потому что как только ваш бог слышит слово «вечность», он сердится и отнимает все, что ты собираешься любить вечно. Мне понятен твой страх. Где-то в глубине души ты наверняка считаешь меня стариком и, как любая женщина, считаешь, сколько я протяну, так? Испуганная словами Хазова, Василиса отрицательно замотала головой и даже попыталась остановить его, но Андрей Александрович, отстранившись, продолжил. «Именно так. Поэтому ты и не можешь решиться. А я так не хочу. У меня нет времени на репетиции, длящейся дольше, чем две недели. И у тебя, между прочим, этого времени тоже нет, хотя тебе всего двадцать пять». «Двадцать четыре», — эхом отозвалась Ладова. «Этого достаточно, чтобы определить место, где живет любовь». Василиса вопросительно посмотрела на Андрея Александровича. Моя любовь, Хасов прижал руку к сердцу, живет здесь и будет жить вне зависимости от того, рядом ты или нет. Поэтому можешь смело подниматься и идти домой. Это ничего не изменит. Ладова не поверила своим ушам. Ты меня прогоняешь? Я говорю, ошибочно думать, что любовь живет рядом с человеком. Любовь живет внутри человека, поэтому мы так долго помним ушедших близких и продолжаем их любить, даже если в нашем доме нет ни одной их фотографии. Собирайся, жестко проговорил Андрей Александрович и вышел из спальни. Наверное, раньше этих слов изут мужчина мужчины было бы достаточно, чтобы Василиса мигом вскочила с кровати и заметалась по комнате в поисках одежды, чтобы немедленно покинуть когда-то гостеприимный дом любовника. Раньше, но не сейчас. «Как бы не так!» Разозлившись на Хазова, подумала Ладова и перевернулась на бок. «Хочет, пусть сам уходит!» По-хозяйски рассудила она и закрыла глаза ладонью, таким образом пытаясь бороться с проникавшим сквозь шторы светом. «Как поздно темнеет!» Посетовала Ладова и поискала взглядом часы, обычно стоявшие на узком комоде, где у Хазова всегда хранились вещи-памятки, в число которых входили сломанные Юлькины игрушки, ее же спутанные резинки, старые фотографии, в том числе и свадебные. Василиса на локте приподнялась к кровати и выдвинула один из ящиков. Внутри было пусто. Тогда любопытство заставило ее выдвинуть еще один, такой же пустой. Когда пустым оказался третий, до Ладова наконец дошло, что Андрей Александрович специально освободил комод для того, чтобы она, Василиса, смогла наполнить его своими вещами. «Господи!» Ахнула Ладова и стала судорожно выдвигать один ящик за другим, до тех пор, пока в одном из них не обнаружила старый, советских времен небольшой альбом для фотографий в знаменитой плюшевой обложке малинового цвета. Внутри царил полный беспорядок. Фотографии не были вставлены в предназначенные для них прорези и просто лежали стопками между картонными страницами. По их качеству легко было определить, к какому периоду советского времени они относятся. Василиса быстро узнала маленькую, остриженную наголо Юльку, с лихо заломленным беретом на голове. Рядом лежало несколько фотографий ее отца, по виду напоминавших те, что вешают на доску почету. Их Ладова даже рассматривать не стала и засунула в конец альбома. Ей хотелось посмотреть свадебные снимки, но их Василиса в альбоме не обнаружила. Зато обнаружила несколько коллективных фотографий, одна из которых ей была хорошо знакома. Это был тот самый снимок после вручения аттестата в девятом классе, когда она умудрилась свалиться со сцены, порвать колготки на самом видном месте, которое на фотографии оказалось прикрыто знаменитым хазовским пакетом с рекламой зубной пасты. Ладова пробежала по лицам одноклассников, отметив про себя, что половину из них она даже не может вспомнить по фамилии. С каким-то щемящим чувством светлой печали она остановила взгляд на лошадином лице Ленки Наумовой ухарской физиономии, сгинувшего в подвалах Сережки Вихарева. Мельком взглянула на застывшего перед камерой Тюрина, пробивавшимися над верхней губой усами, и почувствовала, что больше не держит у него зла. «Надо же!» – подумала Василиса. «Как будто его и не было в моей жизни!» «Чур меня!» – усмехнула себе под нос Ладова и вставила фотографию обратно в альбом. Второй коллективный снимок явно принадлежал другому историческому времени. На нем была изображена какая-то спортивная команда, а точнее две. Наверное, дружественный матч, а после игры сфотографировались, рассудила Василиса, признав сидевших на корточках в первом ряду футболистов-любителей. «Ну-ка посмотрим!» Прокурчала себе под нос Ладова и стала водить пальцем по лицам, разительно отличающимся от тех, которые она видела на больших и красочных постерах с изображением футбольных команд. «Какие смешные!» Улыбнулась незнакомым людям Василиса и вздрогнула. Не таким уж оказывается и незнакомым. Кое-кого она здесь точно знала. Вот, например, стоявшего во втором ряду с левого края. Те же самые длинные волосы, та же майка со знаменитой надписью и улыбка. Та же самая. «Крем-брюле!» Ахнула Ладова и со словами. «Кто это?» Как была в рубашке Андрея Александровича, слетела вниз по винтовой лестнице. Осторожно! Бросился к ней Хазов, испуганный тем, что она просто-напросто повредит себе спину. Кто это? взмолилась Василиса и ткнула пальцем фотографию. Это? Андрей Александрович уставился на снимок, словно впервые его увидел. Это! Ладова не терпелось услышать ответ на свой вопрос: Это Василиса, я! «Видишь, какой подлатый?» «Тогда было модно, хотя и не приветствовалось, конечно. Чемпионат области по футболу», – просчитал Хаза, «19 июня 1967 года. Спартак-Динамо». «Этого не может быть!» Побледнев произнесла Ладова, и лицо ее исказилось странной гримасой. «Что не может быть?» Не понял ее Андрей Александрович. «Я не уйду». «В смысле?» Со стороны могло показаться, что Хазов напрочь забыл, о чем говорил примерно полчаса тому назад наверху, в спальне. — Я не уйду, — твердо повторила Василиса и решительно добавила, — и мы сейчас пойдем к моим родителям и все им скажем, если, конечно, твое предложение остается в силе. — Какое из двух? Он сначала растерялся, а потом обнял разбушевавшуюся Ладову и прошептал ей на ухо. — А что, собственно говоря, случилось? «Все!» Так же на ухо ему ответила Василиса, первый не рискнул сказать вслух. Ничего особенного, просто судьба. О странных капризах судьбы в тот вечер думала не только Ладова, но и ее родители, поскочившие при звуке дверного звонка. «Что то с Васькой?» напугалась Галина Семеновна и схватилась за сердце, о котором обычно вспоминала в самые ответственные моменты своей жизни. «Открой, Юра, я не выдержу!» Юра пошел и, не спросив кто, распахнул входную дверь, чтобы воочию убедиться, все с Васькой нормально. «А я уж думал морду тебе набить!» — угрюмо поприветствовал он главу города, автоматически перейдя на ты, и протянул ему руку для приветствия. «Да я уж тоже опасался, что дело к тому идет!» — пожал ее Андрей Александрович и пропустил вперед Василису, при виде которой Галина Семеновна Ладова ником вскочила с дивана и застрекотала, как пулемет. «Ничего говорить не надо, ни одного слова, и так все понятно. Все люди взрослые, разумные, не домашние животные, в конце концов. Сами свою судьбу строим, ни у кого совета не спрашиваем». «Мам!» – коснулась ее руки Василиса. «Подожди, видишь?» Она вытащила из сумки фотографию и протянула ее матери. «Никого не узнаешь?» «Нет» сообщила старшая Ладова, продолжая вглядываться в незнакомые лица. Хотя подожди подожди-ка!» Галина Семеновна поднесла к близоруким глазам снимок, а потом уверенно отодвинула и подтвердила. «Точно нет!» «А этот?» Василиса показала на изображение молодого Хазова, очень уж похожего на того длинноволосого весельчака и залитого солнцем трамвая. «Этот? Вроде Андрей Саныч, правильно?» — Мам, — попросила младшая ладова посмотри внимательно, правда не узнаешь? — Да уж и не пойму, узнаю или не узнаю, — проворчала Галина Семеновна и вдруг ахнула. — Васька, это что ж, крем-брюле? — Я тоже так думала, а оказалось, Андрей Александрович, — торжествующе произнесла Василиса и с благодарностью посмотрела на Хазова. — Черт этих баб поймет, Андрюха! чертыхнул Салатов, и потащил зятя за собой в комнату, отправив женщин на кухню. «И все-таки...» прошептала Галина Семеновна, тщательно закрыв дверь и перевернув фотографию. «Это не он. Ты посмотри, какой год стоит. Шестьдесят седьмой. Тебя еще и в помине не было». «Ну и что?» уставилась на мать Василиса. «Ну как, ну и что?» разволновала старшая Ладова. «Тебе тогда лет пять было, не больше». Значит, это где-то год 82-й, а здесь она ткнула в надпись 1967. -й. Да какая разница? Василиса никак не хотела принимать материнские аргументы. 67-й, 82-й, волосы длинные, Майка-Спартак. Похож? Похож! поджала губы Галина Семеновна. Значит, судьба. Торжествующая из реклам младшая Ладова. И, отбросив салпа белые волосы, сквозь матовое стекло кухонной двери посмотрела в зал, который показался ей заливистым ярким солнечным светом из того самого летнего полдня, где бестрела мамина с цветочное платье и продавалось мороженое. «Этого не может быть!» — улыбнулась про себя Василиса и с наслаждением прислушалась к нарастающему гулу, убиравшего ход трамвая. Крем-брюле! Крем-брюле! Крем-брюле!